находящихся в их распоряжении. Обычно князю отходила треть всех государственных сборов. Но нельзя забывать, что князь мог во многих случаях использовать свою власть для поддержки собственных торговых предприятий. Так, как мы знаем, святополк Второй Киевский пытался монополизировать торговлю солью в собственных интересах. Совокупное состояние богатого князя, такого как тот же святополк, судя по всему, доходило до весьма значительных сумм, если говорить о его денежном выражении. Однако трудно сказать даже предположительно, какова была эта цифра. По рассказу из «Повести временных лет» о приезде послов императора Генриха IV к Святославу II в 1075 году, ясно, что накопленное русским князем богатство было больше, нежели у Генриха. Единственное сделанное послами замечание касалось того, что он лучше использовал бы свои деньги, если бы раздал их своим подданным, вместо того, чтобы давать им умирать. Некоторые купцы, особенно новгородцы, тоже, должно быть, были очень состоятельны, но опять мы не имеем возможности адекватно определить размер их капитала. Строительство церквей, некоторыми из них на собственные деньги, дает некоторое представление о средствах, которыми они располагали. Из новгородских летписей мы знаем, например, что в 1050 году Садко Богатый построил в Новгороде церковь, вероятно, деревянную. В 1115 году неизвестный новгородский купец заложил каменную церковь. В 1192 году дочь купца Широшкина тоже построила каменную церковь. Хотя в Новгороде было много состоятельных купцов, никто из них не был богат настолько, чтобы монополизировать рынок. История о споре Садко с другими известными новгородцами, изложенная в одной из былин, весьма характерна в этом отношении. Хотя ни один купец в отдельности не обладал достаточной политической или административной властью, чтобы отстаивать свои коммерческие интересы, как это делали князья, все вместе новгородские купцы чаще всего были в состоянии влиять на решение городского леча в свою пользу. Купеческие объединения, такие как упомянутые выше «Иваново-100», тоже, должно быть, поддерживали интересы предпринимателей. Подобные организации, по всей вероятности, существовали также и в других городах, и купцы этих городов имели голос на собрании городского Веча. Более того, купцы и купеческие организации часто имели возможность влиять на княжескую политику. Возвращаясь к случаю со Святополком II, можно напомнить, что идея соляной монополии была предложена ему ведущими торговцами солью, которые образовали нечто вроде картеля под его руководством. Теперь давайте обратимся к проблеме труда. В его современном понимании этот термин вряд ли приложим к средневековым условиям или применим, но лишь к небольшой части работников того периода. Большей частью сельскохозяйственных производителей были крестьяне, большей частью товаропроизводителей — ремесленники, и каждый имел собственную мастерскую. На Западе то, что мы называем наемным трудом, появилось не раньше XIII или XIV века. В Киевской Руси наемные рабочие использовались и в сельском хозяйстве, и в ремесленном производстве, хотя количество временно занятых было небольшим. Однако в определенных случаях, таких как строительство больших храмов или дворцов, нанимались дополнительные работники. Так, когда Ярослав Мудрый предпринял строительство Софийского собора в Киеве, Он приказал разослать весть, приглашающую возниц и других рабочих.